Наверное, уважаемый доктор сомнолог многое бы увидел, чтобы посмотреть сейчас на волны моей мозговой активности. Я стоял, словно проглотив многотонную рельсу, которая пригвоздила меня как жука к месту. Бессмысленный хаос роился в голове, не давая сосредоточиться на чём-то одном. Я рад? Конечно. Я в шоке? Безусловно. Я верю, что вижу? Скорее да. Надо же как-то отреагировать. Как? Подбежать и обнять? Не получится. Заплакать от радости. У Вольтино я не кисейна барышня, поэтому я просто подошёл и сел рядом. Семён повернулся и посмотрел на меня с грустной улыбкой. Я боялся, что ты придёшь за мной. Бледные линии его фигуры подрагивали неровным тусклым мерцанием. Казалось, Одно неверное движение, и прозрачные контры надломятся, разлетаясь сотней осколков в полумраку пещеры. Нам сказали, что ты умер от сердечного приступа. До журну с прахом твоей жены выдали. Расстроилась, но ну, не обрадовалась, конечно, но, по-моему, вздохнула с облегчением. Достал ты её алкашкой своей. Я предупреждал. Да знаю. 100 раз предлагал: "Давай разведёмся". «Не будет со мной нормального счастья, а она меня идиотом обзовёт и уйдёт плакать в ванную. Любовь зла, полюбишь и тебя». «Ой, не зуди! А ты не знаешь?» «Он замялся?» «У неё...» «Не знаю, но вроде бы нет». «Я по прилёту на кладбище заехал к родителям. Тебя же рядом похоронили. И там цветы свежие стояли. Так что, думаю, нет». «От дура баба! Жила б себе дальше, да радовалась, что Ермо с шеей соскочила». Или ты дурак, или я. Мы замолчали ненадолго. Твари, сидящие у подножья чаши, угомонились и замерли. На некое подобие сцены выпал знакомый мне паук, тоща на горбу замотанная в белую простыню тело. Как они смогли тебя схоmutать? Неужели ты их не видел? Видел, конечно, но меня же с белочкой сюда доставили. А потом, когда ветви начали забирать мою энергию, я смог нормально просто так заснуть. Мне вообще стало наплевать. И однажды я проснулся уже здесь. В ветви, ты про оранжевую паутину? Да, ты пока не понял, что это. Да знаешь ли, некогда было, извитильно ответил я. Тебя искал и скалы от тупырей отбивался. Тогда разрешите вас познакомить. Алексей это последний в мире семя древа жизни. Древо жизни мой старший брат Алексей. Чего? изумлённо протянул я. Про Иггдрасиль слышал когда-нибудь? Ну что-то знакомое это ли у Толкина было, то ли ещё где-то. У скандинавов они так представляли себе нашу вселенную, если вкратце. Какое-то оно кровожадное для древа жизни. Да и с этим вот я кивнул в сторону толпы уродов, не вяжется. Не всё так просто, ты же понимаешь. Оно питается энергией одних людей, давай её другим, тем, кто пьёт его сок, дарит им силу, долголетие, здоровье но меняет их каждого по-своему зависит от от тямы у тебя в сердце не знаю как точнее объяснить в это время на сцену поднялся глазастый аркадий степанович в сопровождении ещё двоих человек хотя как человек один был приземистый невероятно жирный на толстых коротких ногах он практически нёс перед собой длинные руки с широкими мощными ладонями доставая локтями почти до земли Второй на высоких ногах, которые росли у него из... плеч. Туловище болталось между ними, словно живой маятник. Пара рук торчала из-за спины, и еще две короткие ручонки болтались в районе паха. Толстяк аккуратно снял тело со спины паука, положив его на пол. Ноги из плеч начали ручками разворачивать простыню. «Жесть какая! Я не мог оторваться от происходящего». Значит, они стали такими, потому что лакают ту жижу. Да, со временем они будут меняться ещё больше, пока окончательно не утратят человеческий облик, как тот паук. Но почему их не видно в обычной жизни? Магия дерева. Каждый из них носит талисман, какую-нибудь вещицу, смоченную в его соке. Браслет, крестик, неважно. Правда, вот на таких, он махнул в сторону паука, уже не работает. Они даже говорить не могут. Сколько же им всем лет. По-разному. Степаны что-то место ещё перед революцией нашёл. Семья тогда почти погибла, но он по старым рукописям каким-то умудрился разобраться, что к чему. Потом двух братьев подтянул, открыл приют для иродцев, начали их откармливать потихоньку. Не знаю, зачем им ещё народ понадобился. Может, чтобы управлять всем проще было, а может, самолюбие тешат. Не знаю. На пить из источника им не дают, кроме самого первого раза. Что-то вроде инициации. «После только уже с веток слизывать разрешают, когда семя ветви распускает». Я пытался как-то переварить все рассказанное братом, но пока не понимал одного. «Слушай, а ты сам-то откуда это все знаешь?» «На своей шкуре прознал», — усмехнулся он. «Ты же понимаешь, что я лежу в одной из тех ванн?» «Так вот семя, считай растения». В ваннах располагается как бы почва, необходимая для роста и постоянной подпитки энергии. А оранжевые нити, которые ты видел по всему зданию, — это ветви. Ими оно... Семен задумался на секунду. Ими оно добывает энергию, чтобы вырабатывать сок. Ну, как ты поливаешь цветы, примерно так. Я шалело смотрел на Семена. Ну, допустим. И это растение, оно разумно. В определенных границах, конечно. Я, можно сказать... «Нахожусь с ним в некотором симбиозе. Оно не дает умереть физической оболочке от истощения, чтобы мозг продолжал функционировать, вырабатывая нужную ему энергию. А я могу читать все его память и знания. Ты не поверишь, сколько ему лет? Просто не поверишь!» «Мне показалось, или я услышал восхищение?» «Погоди, Сём, получается, ты просто обычная батарейка для него?» «Э-э-э, нет, братишка, батарейка лежит рядом со мной и кончится сегодня или завтра». А я аккумулятор. Тяну его уже год. Поэтому столько знаю. Гордость. Теперь мне послышалось гордость в его словах. Бежать не пробовал? Ты смеёшься? Посмотри на меня. Сил хватает еле-еле сюда забраться и по библиотеке побродить иногда. Скучновато, конечно, но книги спасают. Да и сплю я теперь отлично. Я не мог поверить тому, что говорил мой брат. Казалось, он был полностью доволен положением вещей. Бред какой-то. Я тебя вытащу отсюда. Погоди, Лёх, зачем? Ну куда мне возвращаться? Опять к бутылочке. Снова сходить с ума, пытаясь справиться с тем, что сидит у меня внутри. Ты думаешь, это жизнь? Помнишь тех двоих бедолаг, которых я покалечил в детстве? Я ведь тогда ребёнком ещё был, а теперь я вырос, брат. И я сам себя боюсь. А эта дрянь забирает почти всё. Это как как как будто у тебя внезапно прошёл зуд, который всю жизнь тебя доставал. Я молчал, не зная, что ответить. Внезапно Аркадий Степанович поднял на руки тело уборщицы, положил его в одну из пустующих ванн, повернулся к монументу и что-то прокричал. Оранжевая сетка на потолке померкла, разноцветная паутина начала осыпаться с двух других ёмкостей и переползая в ту, где лежала Нина Михайловна. Краем глаза Я заметил, что силой от брата стал гораздо чётче и больше не мерцал. Братья и сёстры! Главрач обратился к сидящим тварям словно к своей пастве. Давайте простимся с одной из нас. Я знаю, вы любили её так же, как и я. В голове всплыл недавний разговор двух медсестёр у дежурного поста. Ну да, обожали прямо. Нина надолго останется в моей памяти как самое лучшее воспоминание и навсегда в наших сердцах. Оратор из него был такой себя. Он снова посмотрел на монумент. Кас эта капур, но сила мягко над силой Кента. Паутина вспыхнула неожиданно слепящим светом. И весь зал наполнился низким вибрирующим гулом. «Что за даробарчина?» Спросил я, морчась от неприятной вспышки. «Эта бабка тоже что-то такое несла перед смертью?» «Так это ты ее?» Семен посмотрел на меня с нескрываемым удивлением. «Это язык древа. Я сам в нем пока не особо разобрался. То ли заклинания, то ли просьбы. Но оно их слушается. Расцветает по графику, тела поедает. Все в таком духе». Из емкости с трупом уборщицы сквозь цветные сполохи заструились сизые дымные ленточки. Оно его сжигает? Нет, кости дымятся. Так бывает. Он сказал это так обыденно, так безразлично. Меня замутило. Толстяк подошел к другой ванне, вынул оттуда соседа моего брата и тоже опустил в переливающееся марево, стараясь не касаться тонких нитей. А этого почему? Он ведь живой ещё. Ну я же тебе говорил, кончился почти. На поддержание его жизни стало уходить больше энергии, чем он давал. Думаю, поэтому. Да и кандидат мог новый появиться. Он вдруг осёкся. Я надеюсь, это ведь не ты. Вряд ли. Но я там шороху навёл немного. По-моему, главврач меня начал подозревать. Степаныч чует таких, как ты лжёшь, особенно. Не тяни. Уходи отсюда. Я увидел, как силой отбрата Резко померк. По потолку снова разлилось оранжевое небо. Корни этого проклятого дерева накрыли цветным саваном каменное ложе Семёна. Он сморщился, как от боли, но быстро взял себя в руки, и тут меня разобрала злость. На его безразличие, инфантилизм, на желание сгнить потихонечку в своём каменном гробу а я там разбиваю себе лоб в попытках разобраться в происходящем. Значит так, младший, я встал, я тебя вытащу. Хочешь ты этого или нет. И место это разнесу к ебене матери, понял меня? Устроили себе столовую из людей, а ты и рад тут сдохнуть, лишь бы полегчало. Нихера ты не вырос, как был ребенком, так и остался. Только бухать научился, нашел выход, тоже мне мученик, блядь. Всё, я пошёл, пока эти ублюдки там собираются. Вернусь и уедем в Москву, там придумаем что-нибудь. Доступно объяснил. Семён несколько секунд торопело смотрел на меня, потом усмехнулся и кивнул. Как скажешь, старший. Как скажешь. Вернувшись в палату, я ещё долго стоял, пялился в окно, успокаивая взвинченные нервы. Похоронить брата Потом выяснить, что он жив для того, чтобы узнать, что жить ему, собственно, и не хочется. Господи, где же я так нагрешил? Ещё это грёбаное дерево, плодящее больных уродов. Откуда оно вообще здесь взялось на мою голову? Как сказал Семён, глава врач отбирал в каменные кормушки людей вроде нас, особенных. Я вспомнил Бориса с его непробиваемыми победами в карты, шахматы и шашки. Я просто знаю, как лучше сходить, чтобы тебе под лицо поднасрать. Думаю, я догадываюсь, кто будет следующим кандидатом для древа. Предупредить бы его. А смысл? Это ничего не изменит, сделать я всё равно пока ничего не могу. Пока. Сколько твари было сегодня там внизу? Навскидку около 40. Часть приехала с мигалками, остальные очевидно жили в домиках на территории больницы. Работали по очереди, приползая пожрать раз в неделю по ночам. Один я с ними не справлюсь. Как вариант, можно свалить и вернуться с подмогой, но... Учитывая стоявшие под окнами мигалки, Степаныч запрется в подвале и позвонит куда следует, пока мы будем его выкуривать. Приедет какой-нибудь ОМОН, до всех нас повяжет. Надо работать изнутри. Сейчас в моем распоряжении только Артем и Борис, не густо. Мне нужно еще, как минимум, курьер снаружи, или можно... Рискнуть сгонять в город самому. Я никогда ничего не планировал без организации хороших, крепких тылов. Челябинск мой родной город, в котором к тому же я провёл пару крупных дел в своё время. Должники мне помогут, в этом я не сомневался. Значит, начнём собирать маленькую армию здесь, в стенах Богодельня. Армию Дамблдора. Я хмыкнул про себя. Уже шучу. Хороший признак. Но как убедить хотя бы этих двоих? Допустим, доказать, что я могу выходить из тела можно, хотя и не очень хочется, конечно, но вариантов нет. Придётся. А вот каким образом заставить их поверить в окружающих упырей? Хороший вопрос. Я начал мерить комнату шагами, заложив руки за спину. Говорят, в ногах правды нет, возможно, но идеи иногда приходят неплохие. Бросил рассеянный взгляд на еле заметные узоры трещин, бегущие по стене, вспомнил о стекленевший взгляд ползающего на пол санитара с двумя ртами, и тут меня осенило. Если получится, я смогу им показать ублюдков во всей красе. А нет? Ну, в худшем случае в дурке станет на одного дурака больше. Лес рубит, щепки летят. Завтра днём поговорю с Артёмом. Борис мне чем-то импонировал, и я не хотел ставить на нем первый эксперимент. По результатам будем корректировать складывающийся в голове план. Держись, Аркадий Степанович, я иду за тобой. Утром перед завтраком я первым делом зашел в палату к Борису. «А что, сосед, твой уже на завтрак усвистал?» спросил я зевающего Артема, увидев пустую смятую кровать. «Не, минут пятнадцать назад пришла медсестра с санитаром. Да увели куда-то. Сказали на процедуры». «Не рановато?» «А откуда я знаю? Докторам видней». «Тоже верно. На завтрак идёшь?» «Да, ща только погоди, морду умою». После обеда на этаже появился очкастый, пришивый мужичок в замусоленной джинсе и скрылся в недрах дежурного поста. Вскоре, немного озадаченный, он прошёлся по палатам, что-то записывая себе в блокнот. По тем самым где я вывел из строя камеры наблюдения. Значит, скоро всё восстановит. Пока купят новые, пока смонтируют и настроят, дня 3-4 у меня есть. Мало. А Борис с процедур так и не вернулся. В общем, в зале на столе одиноко пылилась его недоделанная картинка. Оперативно сработали суки. Вчера вечером одного в расход, утром уже готов новенький. Меня На сегодня, очевидно, решили оставить в покое. «Прикинь, а Борьку-то выписали?» Артём плюхнулся рядом со мной на диван. «Меня на его место перевели? Зачем-то?» «К ветвям поближе, понятно зачем. Тянуть было нельзя». «Хрен ты угадал, выписали. Отсюда просто так не выписывают». «Ты о чём?» «У меня брат тут сгинул в том году». Артём уставился на меня, удивлённо вскинув брови. «С этого момента поподробней». Я вздохнул, стрельнув глазами на санитаров. Ты и так веди себя, как обычно, и не ори на весь этаж. На прошлые новогодние праздники мой младший брат допился до белочки, и его отвезли сюда прокапаться и на профилактику. Когда жена приехала навестить её урну выдали с прахом. Сказали: "Помер ваш муж от сердечного приступа, а мы его уже кремировали". Получите, распишитесь. Ты гонишь, недоверчиво ответил Артём. «Откуда в дурке крематорий? Да и не могут они, это ерунда какая-то». «Ага, а еще большая ерунда, что у моего брата сердце было как у быка, поэтому я здесь». «Ты сам сюда заехал? Прикинулся, что ли?» «Типа того. Нужно было выяснить, что в этой богадельне происходит. Я думаю, знаю, куда увели Бориса, и если тебя на его место перевели, скорее всего, ты следующий». «Мих, тебе что, таблетки с утра не выдавали?» Что ты несёшь? Какой следующий? Вон Серёгу выписали. За ним родители приезжали. А ты их видел? Нет, но он усёкся, задумался на секунду и мотнул головой. Но я увидел искру сомнения. Нужно было дожимать. Я вчера ночью был в подвале. Борис там вместе с моим братом. И что же там, по-твоему, с ним делают? И как ты вообще туда попал? Я посмотрел на него, словно взвешивая все за и против. Чуть сузив глаза, снова быстро метнул взгляд на санитаров и наклонился к Артёму чуть ближе. Сядь сейчас за столик, где обычно Боря. Картинки собирал свои. Там до сих куски ещё раскиданы. Видишь? Зачем? За полиэстером. Увидишь кое-что. После того, как один из кусочков упадёт на пол, ты его поднимешь, положишь на место и сядешь снова на диван. Возьмёшь в руки книжку, сделаешь вид, что читаешь, но сам Посматривай вон на того санитара, который ближе к дежурному посту стоит. И что бы ты ни увидел или почувствовал, не вздумай дергаться или шевелиться. Это для твоего же блага, понял? Даже головой старайся не вертеть. Миш, я в худшем случае. Посидишь просто так и можешь потом меня стороной обходить. Я зевнул, потянулся, встал с дивана и пошел к себе в палату. У меня получилось его заинтриговать. Но как сильно? Сейчас узнаем. Оставив тело подремать на кровати, я вышел из палаты несколько минут спустя и с облегчением увидел Артема за столом. Он чуть вздрогнул, когда стоящий напротив него стул немного подвинулся, а затем, как завороженный, начал следить за маленькими кусочками мозаики, которые сами по себе стали складываться в картинку. Я подвинул один из них к краю и скинул на пол. Артём огляделся по сторонам, словно ища невидимого хулигана. Ближайший к нему пациент сидел в паре метров, не подавая признаков интеллектуальной жизни. Чтобы напомнить о себе, пришлось ещё немного пнуть цветочную картину. Всё ещё озираясь, он поднял её, положил обратно и наконец-то вернулся на диван. Взял книжку "Росеина" и открыл первую пропавшую страницу. Кажется, зрительная зона находится у человека где-то в районе затылка. Встряхнув полупрозрачные руки, я встал у него чуть позади, положил ладонь на голову и медленно, миллиметр за миллиметром, начал погружать ее Артему в мозг. Я сосредоточенно смотрел на глубокую вмятину на лбу, которая делила лицо санитара почти пополам, на две широкие ноздри, растекающиеся двумя пещерками по обеим щекам. На это уже не я смотрю. Это мы видим. Тело Артёма на преглось, я услышал судорожный вздох. Блять, еле слышно выдавил он из себя. К санитару подошла жаба Зинаида, что-то сказала, заставив Фора смеяться, обнажив две белёсые костяные пластины вместо зубов. И тут меня словно ударило током. Артёма же сюда доставили с панической атакой твою мать. Не хватало только, чтобы его сейчас срубило. Я задержал дыхание, как можно аккуратнее извлекая руку из головы. Он немного посидел, по-прежнему не сводя глаз с парочки ублюдков вворковавших у стены, встал и на негнущихся ногах пошёл в сторону моей палаты, стараясь держаться от них подальше. Артем сел на кровать и, дождавшись, пока я открою глаза, спросил. «Кто ты?» Все еще бледный от увиденного, но задал хороший вопрос. Зрит в корень. «Человек, не волнуйся. С некоторыми особенностями, но человек. А твой брат?» «Такой же, только гораздо сильнее. Вы телепаты или...» «Как там это называется?» «Нет...» Мы можем отделяться от своей физической оболочки и действовать независимо от неё, как энергетическая копия. Типа в астрал выходишь. Я бы назвал это тонким миром, где некоторые вещи видны слегка иначе. Ты попал сюда, пытаясь понять, что случилось с твоим братом. Он говорил скорее с собой, чуть отведя взгляд в сторону. Увидел их, а сейчас показал мне. Зачем? Артём снова посмотрел на меня. Зачем? Чёрт возьми, он только что испытал неплохой стресс, а голова соображала как надо, он начинал мне нравиться. Я сделал несколько шагов к распахнутой двери комнаты, убедился, что поблизости никого нет и вернулся обратно. «Мне нужна чья-то помощь, один я не смогу с ними справиться. И сколько их? Примерно сорок, может быть, пятьдесят. Большая часть живёт тут, в домиках для персонала. Остальные приезжают из города. Я сделал паузу и многозначительно добавил: "С люстрами на крышах". Вот сейчас я почему-то не удивлён, усмехнулся он. Кровь потихоньку возвращала его лицу нормальный цвет. Артём встал с кровати, подошёл к окну и посмотрел в сторону припорошенных снегом соседних зданий. "А кто они такие? Они тоже когда-то были людьми, а сейчас у них тут что-то типа секты". «Человеческая энергия позволяет им долго жить, но делает из них...» «Ну, ты сам видел. И это еще не самые страшные, поверь мне. Весь персонал такой?» «Нет, есть еще нормальные, но я не знаю, замешаны они или нет. А что в подвале?» «Можно сказать, их божество. Они иногда скармливают людей ему. Туда, Бориса, и выписали. Я уверен». Артем отвернулся от окна и сел на подоконник. Значит, у нас тут секта вампиров-оборотней с тёмным богом в подвале. Е вздохнул, понимая, куда он клонит. Не, Миш, погоди вздыхать. Ты же понимаешь, что это даже звучит как шиза, блядь. Плотная такая, хорошая шиза. Ты сам всё видел, повторил я. Могу ещё раз продемонстрировать. И Михаил это не моё имя. Да что ты начинаешь? Нормально же общались. Он усмехнулся. Ладно, допустим. А от меня-то что надо? Я не супергерой, Рэмбо из меня никакой. В таком случае ты тут сдохнешь. Или можешь взять яйца в кулак. Выбирай. С тобой трудно спорить. Аргументы непробиваемые. И какой план? Спускаемся вниз, забираем Бориса с моим братом и потом сваливаем отсюда. Пф, фыркнул Артём. Ерунда. Идём? Я кое-что приготовил уже, по мелочи. Я продолжил, не обращая внимания на сарказм. Но мне нужно сгонять в город или найти кого-то из местного персонала, чтобы помогли. Ты здесь дольше меня. Подумай, кто из санитаров выделяется среди всех? Может быть, не общается с остальными или держится в стороне? Не знаю, надо прикинуть. Тут сразу сложно сказать. Сколько у нас времени? Думай, Тёма, думай. Три-четыре дня вряд ли больше. А если ничего не придумается? Как ты в город собрался свалить? На трассу пойдёшь попутку ночью ловить? Есть пара идей, но лучше бы здесь кого-то найти. Да понятно, что лучше. Задачка. Он поскрёб рукой подбородok, не спуская с меня внимательный взгляд. Слушай, а с чего ты решил, что я тебя не пошлю куда подальше? Ведь я мог и не садиться за стол, чтобы посмотреть на твои фокусы с картинками. Сдал бы санитаром и жил дальше спокойно. Недолго. Тем не менее, ладно. Во-первых, у меня не было особого выбора. Зато короткое время, что я здесь, Познакомиться удалось нормально только с вами тремя. Сергея выписали, Бориса увезли, остался кто? Правильно. Во-вторых, откуда я знал, что не пошлёшь? А почему ты знаешь, что наверняка проиграешь, раз за разом садился с Борисом играть? Ты чертовски упрям, и тебе было любопытно, получится ли хоть раз его уделать. Умножаем это на серую скуку и получаем почти стопроцентную вероятность успеха. «Короче, от безнадёги. Короче, да». Я развёл руками, и мы почти одновременно рассмеялись. До ужина, сидя в общем зале, Артём успел несколько раз обыграть меня в карты, всё время втихаря расспрашивая о том, кто из персонала, как выглядит на самом деле. Я рассказал ему про главврача, про плотоядную паутину на стенах, посоветовав спать по-прежнему на своей кровати. Если, конечно, он не хочет просыпаться убитым и без сил по нескольку раз в неделю. Вдруг он ткнул меня в бок и удивлённо прошептал: "Ты смотри, кто тут у нас. Мне кажется, я нашёл кого мы сможем послать по твоим делам". Я обернулся и увидел самого смущённого в мире уборщика, потому что ведро со шваброй на нервных дребезжащих колёсиках толкал перед собой Сергей. Серёга, ты что, не удержался и опять хмурово бахнул? Артём вскочил с дивана и широко распахнув руки в объятиях, пошёл навстречу несчастному парню. Тот сконфузился ещё больше, не зная, куда себя девать. Стоявший неподалёке санитар недовольно посмотрел на него и сделал несколько шагов, намереваясь пресечь такое буйное дружелюбие. Но ядрёна корень тёма, самый шустрый сперматозоид в мире. Ну какого хрена? Слава богу, он заметил надвигающегося стража порядка и тут же умерил свой пыл. «Все, все, извиняюсь, просто это ж сосед мой по палате. Я думал, выписали вчера, а он тут, да в рабочем халате. Дружище, ты какими судьбами? На полставки полы у нас драйвить будешь?» Сергей кивнул санитару, мол, все в порядке. И тот отошел в сторону, по-прежнему наблюдая за моим шумным товарищем. «Да отстань ты от этого ведра! Пойдём, присядем! Расскажешь, как тебя так угораздило!» Артём подхватил его под руку и повёл на диван. «Ты чё творишь? Что за спектакль?» Процедил я ему сквозь улыбку, здороваясь с Сергеем. «Зато теперь он нам точно поможет, потому что ему прилетит в любом случае! Кто ему поверит, что он ничего не знал о том, что мы готовим?» Артём ответил так же, улыбаясь, заставляя сесть бедолагу рядом со мной. «То есть ты его подставил?» «Ну, немножко!» «Ребят, вы о чём?» Парнишка недоумевающе переводил взгляд с меня на Артёма и обратно. "Покажи ему", вполголоса сказал Артём. "Ты что, сдурел? Я чуть не поперхнулся от такого предложения. На нас весь этаж до сих пор смотрит благодаря твоему выступлению. Поэтому никто ничего и не поймёт. Просто откинься подремать и о всех делах. Слушай, а ты не слишком рисковы для своего диагноза? Боишься пауков? Купи паука. Феноменальный мне достался на парнишек, что не говори." камикадзе русского разлива. А Сергей уже начал заметно нервничать. Да ёлки-палки, мужики, хорош прикалываться над мной. Ладно. Я ответил Артёму, продолжая игнорировать нарастающее возмущение парня. Расскажи ему вкратце, что к чему мне. Нужно минут 5. Я тебе толкну. Безразлично оглядевшись, санитар нет-нет да посматривал в нашу сторону. Откинулся на спинку и прикрыл глаза. Серёг, ты только не психуй начал Артём. Я сейчас серьёзен, как раковая опухоль. Веришь мне? Ну, допустим, помнишь Бориса? Хороший мужик был, да? Булки тебе из столовки приносил, когда ты после процедур в своих бревном лежал, помнишь? Ихний громкий диалог превратился в мутное бормотание. Я полностью расслабился, запуская в мозг вереницу знакомых картинок психотренингов. Сейчас абстрагироваться от собственного тела оказалось не так просто. Непривычно и как-то Неуютно. Идиотское сравнение, но максимально близкое. Даже вчера в кладовке среди веников и швабр было легче. Наверное, дело в том, что я привык это делать в одиночестве. Когда на меня не пялились упыри, не доносился монотонный гул далёкого телевизора, не свербило иглой мысль, что младшему брату понравилось быть кормом для какого-то сраного семечка. Я почувствовал знакомое покалывание в руках и выскользнул из тела. Сергей сидел, недоверчиво усмехаясь и язвительно поддакивал. «Конечно, ага. А предваритель у них Дракула и в подвале бэтмобиль стоит. Потому, Потому что на самом деле он темный рыцарь, а ведь я вас с друзьями считал». Я пнул Артема по ноге и положил полупрозрачную руку парнишке на затылок. «Серег, можешь не верить, ты сейчас сам все увидишь. Посмотри на санитара, который тебя защищать кинулся, только башкой не верти». «Ну, смотрю и...» Моя ладонь беспрепятственно прошла сквозь его черепную коробку и мягко погрузилась в мозг. Он усёкся на полуслове, по телу пробежала мелкая дрожь. Как это? Жаба Зенаида заметила одинокое ведёрко, стоящее у стенки. Подошла, огляделась и, увидев нового уборщика в старой компании, направилась к нам. "Мамочки", всхлипнул Сергей и медленно завалился на бок теряя сознание. С одной стороны, ему повезло. Я почувствовал, как он поплыл и успел убрать руку. С другой стороны, нет. Потому что старшая медсестра шла в нашу сторону и явно заметила странности в поведении своего нового коллеги. «Мысли забегали в суетливом хаосе. Надо как-то отвлечь эту тварь. Как? Думай быстро! А прокинуть столик? Ну, запнется максимум минута. Мало». Можно превратить её в овощ или вообще убить. Но сил потом не останется, разве что до кровати доковылять. А надо ещё с Серёгой поработать, чтобы он завтра в город съездил. Твою мать, думай. Глаза лихорадочно метались по всему холу, ища подсказку. Ну, конечно, Я сорвался с места, вихрем проскочил сквозь сидящих редком на стульчиках пациентов и с разбегу впечатал ногой в большой пузатый кинескоп деревянного телевизора. Раздался громкий хлопок в вакуумной трубки, салют из дыма и искр брызнул во все стороны, заставляя испуганно заверечать тех, кто сидел ближе всего. За одну секунду тихий мирный этаж перескал превратился в истерично гудящий улей психически неуравновешенных пчел, и жабе Зинаиде стало не до обмякшего уборщика. Бегом, вернувшись обратно, я буквально влетел в тело, сел на диване и применил старый как мир прием для приведения в чувство. Схватил Сергея замочку уха, вывернул против часовой стрелки, слава богу, его звонкая «Ой!», потонуло в общем гвалте устроенного мной бардака. Он резко вскочил на ноги, покачнулся и сел тряпочкой обратно. «Ты бы не прыгал так после обморока?» Артем с ехидной улыбкой огладил ему на халате невидимые складки. «Понравилась картинка?» «Что? Кто это был?» «Это не люди, Серега. Тут почти весь персонал такой. Я говорил не громко, заставляя парнишку ловить каждое моё слово. Они забрали Бориса и моего брата, и угробили ещё чёрт знает сколько людей. Сейчас не могу всего тебе рассказать. После ужина старшая медсестра начнёт вечерний обход. Заходи ко мне в палату. Врать не буду, нам позоряс нужна помощь. Такая, а что я смогу? Не переживай, сможешь. У тебя же телефон есть, мобильник. К конечно. Возьми с собой пригодится. Если кто-то увидит, что я дал пациенту телефон, не увидит, перебил я. И мне его давать не надо. Ночью положишь в комнате для персонала на столе. Всё, давай, иди. Шухер уже успокаивается. Сейчас тебе дёрнуто осколки убирать. Он кивнул на автомате, встал и немного деревянной походкой пошёл к своему одиноко стоящему инвентарю. Как думаешь, придёт? Артём чуть прищурившись смотрел ему вслед. Ты в курсе, что ты чёртов психопат? Мне из-за тебя телевизор пришлось расхуй. Я оборвал тираду глубоким вздохом. Давай без самодеятельности, тём. Хорошо. Да, сэр, он шутливо козырнул. Так точно, сэр. Благодаря моим стараниям ужин немного задержали, и времени до отбоя оставалось всего ничего. Я уже начал нервничать, когда в дверь палаты наконец-то заглянул Сергей со шваброй. Он поставил её в угол, присел рядом со мной на кровать. И затараторил: "Миш, я ничего не понимаю, что я видел. Как? Какие ещё не люди? Причём тут дядя Боря? Почему? Да тише ты!" отаковал я, вскинул руку, заставив его замолчать. "Сначала ты мне скажи, как ты тут остался? Родители, когда за мной приехали, Аркадий Степанович сказал, что результаты отличные, но терапию лучше бы продолжить ещё. А поскольку он увидел во мне хороший потенциал, то готов предложить здесь работу, которую как раз можно совмещать с дальнейшим лечением. А потом я пройду курсы и стану медбратом или даже его личным помощником. А потом я понял, перебил я наивного фантазёра. Медкурсы для наркомана, стоящего на учёте в наркодиспансере? Ха, ну да. Вроде и не школьник же уже. Скорее всего, он планирует сделать тебя таким же. Не сразу, по степен, сам и не заметишь. Он побледнел и нервно оглянулся на какой-то шум в коридоре. Почему их больше никто не видит? И как их можешь видеть ты? Потому что я что-то сродни экстрасенсу. Тут почти вся больница ими кишит. Жуть какая. Он недоверчиво смотрел на меня. Ты уверен? Ну, то есть, хоть ещё раз покажу. В ночную смену как раз одни ублюдки выходят на сторожить. Сергейня ожидан для меня задумался на несколько секунд, после чего кивнул головой. "Да, покажи ещё раз. Как-то это всё слишком невероятно. Только без обмороков на этот раз". Он покраснел и кивнул. "Хорошо, когда придёт пересменка, встань где-нибудь у стенки и старайся не шевелиться. Сделай вид, что в телефоне говоришься. Понял?" Ещё один утвердительный кивок. "Отлично. «Когда убедишься, мне нужно будет, чтобы ты сделал завтра одну вещь. Что? Я отправлю с твоего номера СМС-ку своим друзьям, и они кое-что оставят для меня в условном месте. Сумку. Ты съездишь за ней завтра днем и привезешь сюда. Оставишь в подсобке у лестницы на первом этаже. А в сумке оружие, да. Как я тебе через весь город его провезу? Очень просто. Там в боковом кармашке будет лежать визитка». Если вдруг кто-то остановит, покажешь её, проблем не будет. Ну, ладно, недоверчиво протянул Сергей. А тут как я его пронесу? Мимо охраны, мимо всех, заехать к родителям, накидаешь сверху вещей побольше. Местные чёпцовцы копать глубоко не будут, тем более ты теперь сотрудник. А время уж сам выбери, когда народу поменьше. Думаю, вечером лучше, но тебе видней. Можешь и в обед. Я бросил взгляд на узор маленьких трещин по всей стене и рефлекторно почесал руку. В голове всплыла картинка тоненького оранжевого щупальца, заползающего под кожаный манжет. Под кожаный манжет. Обожаю свою интуицию. Серёг, ещё кое-что. Купи, пожалуйста, 4 дождевика и плотные перчатки, или несколько пар резиновых хирургических. Сможешь? «Думаю, да, а зачем? Потом объясню. Обязательно все тебе расскажу, но не сейчас. И не забудь мобильник оставить в комнате для персонала. Хорошо? Какой там код разблокировки? Графический ключ, буква «З». Но как ты...» «А что это у нас тут за посетители? Старых друзей навещаем?» Вошедшая молодая медсестра нахмурила бровки и направилась к столику с оборудованием. Сергей испуган вскочил, собираясь ретироваться. Мариночка, вы же жестоки. Я улёкся на кровать с улыбкой, наблюдая за её приготовлениями. И в чём же? Так с ходу ты критикуешь человека в его ошибки, припоминаете старые грехи, обсказал. А ведь он только встал на путь излечения. Девушка открыла было рот, но затем замерла, осознавая свою оплошность. Ой, простите. Я я не хотела. Она потупилась. И начала усердно разматывать провода с датчиками. Ничего страшного. Я думаю, Сергей забудет про это глупое недоразумение. А вы про его дружеский визит ко мне договорились? Она молчике внула, не поднимая головы. Я махнул парнишке рукой, топай мол быстрее, а сам поправил подушку и закатал рукава пижамы. Ну что ж, я снова весь ваш. Давайте, подключайте меня к своей матрице. В отличие от тужена Пересменка состоялась вовремя. На дежурный пост пришли уже знакомые мне твари с одним новеньким, который очевидно заменил урода с двумя ртами. Я даже не знаю, кто из них был хуже, потому что у него рта не было. Не было вообще ничего, даже ушей. Просто обтянутая билесый кожей высокая, продолговатая голова с двумя слуховыми отверстиями по бокам. Интересно, как он ориентируется в пространстве? Мышь летучая, блядь. Ответ на свой вопрос я получил, когда выпуклость кадыка на горле дернулась, сдвинулась в сторону, приоткрывая блестящий влажный глаз. Красавчик! Сергей подошел и сам, не зная того, встал прямо передо мной, наблюдающим за этим зоопарком. Он прислонился к стене, уткнувшись в экран телефона, укратко и наблюдая за дежурным постом. «Я ощутил себя каким-то Иисусом, излечивающим страждующих, В третий раз за день прикладывая ладонь к чужой голове, хотя чаще это так и было, не доставал из воды пескарей, но дарил им возможность заглянуть ненадолго в другой мир, что тоже можно приравнять к небольшому чуду. Почему нет? Новенький, а ты чего там стенку подпираешь? Иди сюда, будем знакомиться. Несколобое уродлино обворожительно улыбнулась безгубым ртом с широкими плоскими зубами и поманила его пальцем к себе. Я аккуратно освободил мозг Сергея от неприятного зрелища. Он еле слышно выдохнул, попытался вяло улыбнуться. "Да, я сейчас, да. Бедолага, трясущимися руками кое-как справился с дверью в комнату для персонала." плотно закрыл её за собой и осел, привалившись к ней с другой стороны. "Шесть какая?" шёпотом пробормотал он, взъерошив волосы. "Натуральная жесть. И как мне это теперь развить?" Я стоял рядом, борясь с желанием как-то дать ему понять, что я тут, что я не дам его в обиду, даже если мне придётся перебить тут всю ночную смену. Забавная штука жизнь. Когда обычный менеджер с панической атакой оказывается Отчаянным сорви головой, а щуплый наркоман набирается смелости, чтобы еще раз увидеть то, отчего раньше упал бы в обморок. Более того, стать шпионом среди всей этой ублюдской братьи. Но я понимал, что сейчас его нужно оставить в покое. Не надо ему пока больше чудес. Пускай переварит то, что есть. Сергей посидел еще немного и... Шумно выдохнул три раза, резко встал, взялся уже за ручку двери, но потом, вспомнив о моей просьбе, вынул из кармана телефон, положил его на стол и вышел в коридор. Не теряя времени, я схватил мобильник, разблокировал, открыл экран сообщений, ввел по памяти нужный номер и вбил сообщение «2СУ-2Д-3Т-2Г-1Т. Отправить» потянулись томительные минуты ожидания. Несколько раз чьи-то голоса оказывался совсем рядом с дверью, заставляя меня вздрагивать от напряжения. Гостей мне только сейчас не хватало. Давай, жну, быстрее. Наконец-то парад завибрировал ответом. 1 0, о'кей. И координаты. Отлично. С 10:00 утра в указанном месте будет спрятана небольшая чёрная спортивная сумка с двумя укороченными автоматами Калашникова. Двумя дымовыми шашками, тремя пистолетами ТТ, двумя гранатами и одноразовым телефоном с сим-картой. Даже с учетом патронов, весить это добро будет вряд ли больше 10-11 килограммов. Серега справится. Не закрывая экран с сообщением, я заблокировал мобильник, возвращая его на стол. Фух. Первая часть марлезонского балета окончена. Теперь главное, чтобы мой отважный курьер смог завтра свалить и доставить всё сюда. Скрестим пальцы. Я вышел в коридор, понаблюдал за героическими усилиями Сергея не хлопнуться вновь без чувств при знакомстве с новым коллективом. Вроде всё нормально, держится. Кто бы мог подумать, титановые яйца в такой хрупкой оболочке. Ну всё, теперь можно идти спать. Завтра предстоит трудная ночь.